Глава 20. Система четко дала понять, что мне тут не рады. Выплюнув уведомление. Вы покидаете инстанс, глотка моря. Времени до выхода 59, 58. Я замер на секунду, переваривая увиденное. Уходить? Сейчас? С пустыми руками?» В ушах зашумела пульсация крови в теле, заглушала все прочие звуки. Я рванулся в обход комнаты с боссом, в последний раз осматривая все вокруг. «Лять, ну нет, нет, нет!» — сокрушался я, метаясь от стены к стене, как загнанный зверь. «Вывалю сейчас, потеряю сутки, чтобы просто попробовать отыскать осколок еще раз. Почему я не нашел его сразу?» метка на карте Точно вела сюда. Система дала недвусмысленный намек, что именно в глотке я ищу искомое. Синие отблески крови гидролиска блестели на полу, отсвечивая синим от биолюминесцентных водорослей. Останки тела гигантского земноводного, порубленного мною волнами энергии, постепенно исчезали, растворяясь в его виртуальном раю. Никаких подсказок. Никаких раскрывшихся дверей. Ничего. Пятьдесят. Сорок девять. Сорок восемь. «Давай, система, ну хоть что-нибудь!» Выкрикнул я в пустоту. Голос отразился от влажных стен гулким эхом. «Твою ж мать, ну как так-то, а?» Казалось, игра издевалась надо мной. Я бегал туда-сюда, высматривая хоть что-то, хоть какую-то зацепку. На стенах все те же выцветшие символы, намеков на тайный механизм ровно ноль. сраный таймер прямо посреди поля зрения просто выводил меня из себя. 30, 29, 28. Когда ждешь чего-то хорошего или приятного, время тянется, как миласа. Но стоит оказаться вот в такой ситуации, Разок моргнул, полминуты прошло. В отчаянии я вновь бросился к ближайшей стене. Здесь, на полустертых символах, блеснул слабый свет. Задание обновлено. Задание «Дорога стихий. Путь совершенства». Претендент отыскал вход на арену испытания на Таласосе. Награда неизвестна. Является частью цепочки. «Бинго!» вскрикнул на радостях я поднося к свечению на стене руку ноль эмоций в панике я вооружился кинжалами и замахнулся но едва металл задел стену я осознал что этого будет недостаточно пятнадцать четырнадцать зараза прошипел я активируя вихрь я ору, потому что меня все равно никто не слышит я в этом сраном подводном храме «Один!» Иного способа стравить напряжение без вреда для себя и окружения не предвиделось. Магическая энергия взвелась вокруг меня, создавая мощный поток воздуха. Он прошелся по символам, срывая с них налет времени. Яркий свет озарил комнату, а один из фрагментов стены вдруг начал двигаться. «Активней, но ну! Еще сильнее напрягся я, посматривая на таймер. Каменная панель отъехала в сторону, открывая узкий проход. За ним мерцала еще одна пелена портала, такая же, как и на входе в храм, сверкающая спокойным, многослойным маревом. Десять, девять, восемь. Я рванулся вперед, напрягая все силы. Пол под ногами скользил, а ноги словно застревали в липкой жиже. Проклиная все на свете, я преодолел последние метры, буквально влетая в портал. Три, два, один... Успел! За спиной что-то оглушительно щелкнуло. Таймер обнулился, а затем исчез, перестав мозолить мне глаза. Воздух тут... Был более плотным, свет, исходящий буквально отовсюду, казался болезненно ярким. Я оказался в странной комнате, которая отличалась по характеру от храма в запустении. Тишина. Только собственное сердцебиение заполнило вакуум. Сделав пару глубоких вдохов, я осмотрелся, крепко сжимая в руках оружие. Кто знает, чего тут задумали разработчики. Идеально ровное, круглое пространство под куполом. Гладкий пол, без единой выбоины, по щиколотку чистейшей воды. На стенах снова те самые символы, только в этот раз они выглядели так, будто их только-только высекли, начертали. Как новые. Я шагнул вперед, чувствуя, как прохладная вода заливается в ботинки. Над головой клубился свет как будто вижу ясное дневное небо прямо под потолком. В центре комнаты, на пьедестале, возвышалась круглая платформа. Единственное сухое место в этом странном помещении. На постаменте парил мой приз — осколок воды. Он светился, переливаясь мягким бирюзовым светом, а его грани выглядели размыто, жидко. И было чувство, что весь мир сейчас вращается вокруг него. Странное ощущение. Необъяснимое. Я набрал в легкие воздуха и заставил себя идти. Сомнения одолевали. Вот так просто подойду, возьму и пойду по-добру, по-здорову. Угу, конечно, прямо сейчас. В тени постамента стоял человек. Он стоял, прислонившись к каменному алтарю, будто отдыхал после долгого дня. Высокий, подтянутый, с безучастным взглядом. Его темный китель с серебряными узорами походил на какую-то униформу, точно не на броню. И он здесь точно не для того, чтобы сказать «Ты молодец, Майкл, вот твой осколок, иди отдохни, полежи там, интровиде не глянь» потому что в руке он держал меч, направленный острием к полу. В полной, мать его, боевой готовности. Да и сам клинок чрезвычайно странный. Призрачное свечение окутывало оружие. Я не мог понять, материален он вообще или нет. Но и босса мне подкинули. Гуманоид. «Это редкость», — подумал я про себя размышляя, что бои с противниками одного со мной роста и не уступающей в скорости, та еще заноза в заднице, нужно быть настороже. Босс обернулся, встречая мой взгляд. Его лицо было спокойным, без тени эмоции. Он выглядел обычно, как будто все это для него было просто очередным скучным пунктом в распорядке его искусственного дня. «Ты вовремя». Его голос был низким и ровным, даже наставническим, убаюкивающим, как ветер шелестит по ветвям. «Думал, ты не успеешь». Я напрягся, силясь понять, что происходит. Искусственный интеллект так себя не ведет. Решил смотреться получше. Игрок — Леон. Уровень девяностый. Непечатно. И еще раз. Какого спрашивается черта? Кто ты? Что ты тут делаешь? Спросил я самое банальное, на что хватило моего обескураженного мозга. Он вскинул меч, указал на осколок острием, чуть его не проткнув. У тебя задание на эту штуку? Проигнорировал он мой вопрос и ответа дожидаться не стал. «У меня тоже. Только не забрать, а не позволить это сделать другим. Ты... Майкл, стало быть». Мое сердце пропустило удар. Я стоял, как нашкодивший хулиган, которого отчитывает строгий директор. «Что ж, Майкл, вижу, ты неразговорчив», — продолжил он. «Похоже, у нас обоих нет выбора. Твоя цель — забрать это, моя...» убить тебя, чтобы оно осталось здесь. Уважаемый игрок, претендент номер 496. Претендент номер 487. правила испытания. Урон ограничен. Единовременный урон здоровью не может превышать 10% от максимального. Исцеление заблокировано. Любые виды входящего исцеления заблокированы, до завершения испытания. Предмет спора в рамках задания «Дорога стихий. Путь совершенства» — осколок воды. Выход недоступен до завершения испытания. Чего? Я окончательно перестал понимать что-либо. Одно ясно, сейчас этот чертов топ надереб мне задницу, и мне было вот совсем не смешно я знаю о чем ты думаешь, но и иначе не могу ты должен понять Леон сделал шаг вперед сжимая рукоять меча ты ведь меня понимаешь я неосознанно схватился за кинжалы добилоты в костяшках и кивнул я понимал о чем он мой разум отчаянно искал варианты кричал что нужно найти выход любой или я останусь в этом подземелье шаги от первой важной вехи моего будущего. Вода вздыбилась, вздрогнула, когда он сделал первый шаг в воду. На его лице была тень сожаления. Движения его были плавными, точными. Мечник скользил по арене, словно был частью этого пространства, а я отчетливо осознавал, нутром чуял нашу разницу в силе. Едва я успел присмотреться к тому, как он движется, Леон тут же исчез. Боя мне не избежать. А потому я мобилизовал все, что у меня имелось. Инстинкты, чутье, опыт. И вызов этот принял, хотя я осознавал всю бесполезность сопротивления. Я завертел головой, мысленно ругаясь и шипя. Не видно. Внезапно удар. Я почувствовал его резкий толчок сбоку, как будто мир сдвинулся с места. Леон очутился у меня за спиной, а его меч застыл в сантиметре от моего бока. Я отскочил, стараясь разорвать дистанцию, и тут меня догнала волна энергии. Нет, она не была вроде моей. Урона я не получил. Это была именно энергия от совершившегося взмаха. Шлиф воздуха от быстроты и силы его замаха встрепал мне одежду. Противник ухмыльнулся, застыв на месте. «Что за хрень?» — прошепел я, активируя вихри по кинжалам. Снова исчез. Каждое его движение было молниеносным. Мечник перемещался как тень, используя какую-то неизвестную мне способность, которую я даже понять не мог. То он появлялся рядом, то пропадал, словно телепортировался. Я с горем пополам отражал удары, отступая все дальше и дальше к краю арены. Система предупредила меня. Здесь я сразу не помру, потому можно барахтаться. Но даже ограниченные 10% урона были такими болезненными, словно каждое его прикосновение — это удар ржавой дисковой пилой, которой в старину валили деревья. Тень, едва различимая среди света, преломляемого водой. Он на мгновение появился и тут же снова исчез. Я могу примерно видеть, что он делает и где перемещается, потому шкурой почувствовал, что сейчас он возникнет за спиной, даже до того, как это произошло. «Слишком медленно, Майкл» его голос эхом отдавался в моей голове я рванул в сторону перекатился разбрасывая брызги выпустил две волны в него не успел удар по мне отозвался жгучей болью в боку его меч скользнул по ребрам оставив глубокий порез текущее здоровье девяносто стиснув зубы я попытался вновь отправить в него волну сжатого воздуха но он играючи перехватил мое оружие блоком, не дав завершить удар. Его движения были почти ленивыми, но каждая атака несла в себе сокрушительную мощь. Если бы не ограничения арены, он прибил бы меня первым же ударом. Твою же мать! Я отошел еще на несколько шагов, но моя несмелая попытка разорвать дистанцию оказалась тщетной. Леон исчез в тот же миг, когда я двинулся назад, а его меч просвистел возле моего лица, едва не задев шею. «Вылазь, сука!» — проорал я, выискивая рябь на воде. А она вдруг заколебалась вокруг меня, пошла волнами, взвилась словно невидимые стены поднимались из глубин. Я попытался сделать шаг в сторону, но ударился о невидимую преграду. С каждой секундой пространство сужалось, ограничивая мое передвижение. Мечник появился на краю закрывшего меня поля, легко обходя невидимые барьеры, как если бы они были частью его тела, и попытался меня разрубить, вскинув клинок на наотмашь. Я присел, уклонившись, следом разразился вихрем стороны, повернувшись на носках ботинка. Услышал лишь хрустальный звон. Дернулся вперед. Свобода. Оставался единственный шанс уличить момент, чтобы добежать до постамента. По условиям задания он либо убьет меня, либо я заберу кристалл. Потому я рванул именно к осколку. Внезапно из воздуха появились три мерцающих портала, обступив меня с разных сторон и отрезав мне путь вперед и по бокам. Из порталов показались клинки, быстрые и острые, светящиеся словно молнии На чистых рефлексах от двух из трех я ушел, вывернувшись совершенно непостижимым образом. Но этого все равно оказалось недостаточно. Мое бедро прошило насквозь эта игла. Или меч, что это вообще. Текущее здоровье 80%. Пока я приходил в себя от очередного пропущенного удара, неминуемо приближаясь к гибели, Леон показал еще одну свою способность. Не пойму он, что просто хвастается. Его силуэт раздвоился. Передо мной стояли два Леона. Идеально синхронные, каждый вооружен своим мечом. Двойники двинулись ко мне с разных сторон. Их атаки были быстрыми, изматывающими заставляющими меня постоянно быть в движении, уклоняться и блокировать. Вихрь помогал отбиваться, но и энергия не бесконечна. Даже если я здесь помру, я могу собой гордиться, фактически на равных воевать с перекачанным игроком старше меня на 70 уровней, с совершенно неизмеримой разницей в характеристиках, экипировке и навыках при условии, что битва идет два на одного. Способность улучшена, связанная душа, уровень 19 Текущее здоровье – пятьдесят процентов. В сумме я пропустил еще три удара. Обидных, потому что действую я на пределе своих возможностей, а все равно не могу уклониться ото всех. Кончались силы. Он либо намеренно меня изматывал и издевался, Ждал, когда я свалюсь. Или я действительно успешно могу сражаться даже с такими стероидными монстрами. Отступив, кое-как выиграв дистанцию, я искал возможности добраться до осколка. Но враг всегда оказывался быстрее, чем я. Потому я стал ждать его ошибки. Или своей смерти, если менее оптимистично. Пространство вокруг меня исказилось. Время сгустилось, как патока. Опять его чертовы фокусы. Я почувствовал, как на мои плечи легла тяжесть. Такая невыносимая, непреодолимая. Очень хотелось просто лечь. А в итоге единственное, что я сделал, спас свою голову от прямого удара сверху вниз, заставив себя двинуться в бок Но этого было мало. Я не знаю, что именно он сделал, но двигался я, как долбаная улитка. А потому мой, несомненно, быстрый в любых других обстоятельствах рывок сейчас больше напоминал выпад ленивца. Целился говнюк мне прямо в лоб, а попал лишь в плечевой сустав. И перерубил его. Острая боль вспыхнула, выбила из меня дыхание криком. Сознание затянуло пеленой. Я рухнул на колени, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание от боли. Из отрезанной руки густыми толчками вырывалась кровь, окрашивая кристально-белые воды арены в розоватое нечто. «Рука?» — спросил он, будто комментируя погоду. «Она больше не отрастет». «Системное уведомление. Ошибка». Сбой в синхронизации поступающих сигналов. Структура данных повреждена. Нарушение целостности тела и его аватара. Активен протокол соответствия. Способность улучшена. Связанная душа. Уровень 20. Текущее здоровье 40%. Уведомления застилали взор. А я пялился на место, где должна быть левая рука вытаращив глаза даже обрубка не оставил как корова слезала сучий потрох боль была секунду назад очень яркой а сейчас уже почти не чувствовалась. шок сковал меня полностью ты хорошо держался даже удивительно хорошо но хватит тебя мучить пора кончать я поднял взгляд стиснув зубы от боли и бессилия. Он занес меч, как для казни. «Что мне делать? Что я могу сделать?» В этот момент в голове щелкнуло. Связанная душа взяла двадцатый уровень. Скрытый статус «Связанная душа». Уровень двадцатый. Пассивная, активная. Ваша связь с арком становится прочнее. Рассинхронизация. Вы можете временно выйти из основного пространства, переместившись в подпространство сетей, где становитесь невидимы и неосязаемы для объектов любого из миров. Каждая секунда нахождения в подпространстве снижает ваш уровень аркданса на 15% от максимального. С развитием способности вы сможете лучше контролировать процессы, связанные с этим умением. Если текущий уровень арк-данса менее 15%, способность не активируется. Если арк пересекает черту в 15%, пока активен, происходит автоматическое отключение способности. Я прочитал это сухое сообщение сквозь фантомную боль за мгновение до того, как меня прирежут. Времени на осознание у меня не было. Лишь призрачный шанс на то, что это поможет. И за миг до своей предполагаемой казни новую способность я успел применить. И мир вокруг меня исчез. В один миг все стало другим, темным, нелогичным, хаотичным. Пространство растаяло, как дым, оставив вместо себя мерцающие кроваво-красные линии, молний и строчек кода. Казалось, я нахожусь внутри сети, там, где обитает сам арк, где бы он ни был и кем. Строки кода пульсировали и спускали разные вспышки, как сигнальные огни. Они пронзали бесконечный черный фон, формируя сложные структуры. В некоторых местах линии были плотными, скручивались в тугие узлы, напоминающие умирающие звезды. В других казались разорванными в клочья, втягивались в пустоту, проворачивались через мясорубку, чтобы кулем вывалиться, обнажив внутренности. Системные сообщения появлялись и исчезали. Их тексты были искаженными, как будто система не могла проживать сама себя, жаждала выпнуть непрошенного гостя. Были они по большей части бредом нечитабельным, но обрывки можно было собрать воедино во что-то осмысленное. Ошибка, рассинхронизация, стабилизация, неудачна Обнаружен неавторизованный пользователь, приняты меры по восстановлению уязвимости. Я обнаружил себя вполне осязаемым, стал частью этого хаоса, но не потерял себя, не разложился на составляющие, Майкл остался цел. Я помнил, где нужно вынырнуть вновь, чтобы достать то, что мне нужно. Осколок как бы звал меня. Где-то среди этих блуждающих линий света он был. Я знал, куда мне нужно переставлять ноги. Я шагнул вперед. Шаг был скорее нереальным, чем действительным, как во сне. Очень-очень ярком, но все же чувствуется фальшь. Линии света замерцали сильнее, обрываясь в точках, которые раскрывались как сеть порталов. Они открывали вид на разные части арены. Леон в растерянности стоял в центре, озирался, бормотал. — Где ты? Его голос донесся сюда, прямо до моего сознания. Коснулся его, отдав панические и непонимающие нотки в рассудок. Показываться я не собирался. Мое внимание было приковано к постаменту. В подпространстве он казался ярчайшей точкой, словно миниатюрное солнце, окруженное фрагментами света. Протиснуться сквозь линии оказалось сложнее, чем я думал. Арк сопротивлялся. Каждая попытка приблизиться сопровождалась искажениями, рывками, Система будто пыталась выдавить меня обратно. Предупреждение, недопустимое действие, попытка устранения уязвимости, стабилизация. Линии кода начали формировать стены, заслоны, они выглядели как стеклянные перегородки. Но каждое касание обжигало как огонь. Я пробирался медленно, круша перед собой все, что может стать преградой. Каждый шаг давался с трудом, но цель была все ближе. Когда я почти достиг цели, мир сжимался, скручивался вокруг. Я видел, как линии превращаются в острые копья, устремляющиеся ко мне. Забыв обо всем, я бросился вперед, выдавливая из себя остатки Аркданса. Постамента я достиг. Осколок сиял холодным голубым светом. Его энергия пульсировала, рвалась. Я не раздумывал. Протянул единственную оставшуюся руку, чтобы схватить добычу. Получен предмет, осколок воды. Прочность неразрушим. Качество, часть комплекта. Больше здесь оставаться нельзя. Я чувствовал это пятой точкой. Активировал способность еще раз. Возвращение было мгновенным, как будто я просто шагнул из одной комнаты в другую. Осколок воды пульсировал в моей руке. Его энергия питала меня, становилась частью моей природы. Это было странное ощущение, будто две реки столкнулись в одном русле, стремясь стать чем-то большим. «А, вернулся» произнес ли он не оборачиваясь он явно чувствовал мое присутствие. отвечать не стал поднял оставшуюся руку и полностью поглотил кристалл окружение замерло затем взорвалось вихрь воздуха насыщенный влагой вырывался из моей ладони, заполняя пространство ледяным холодом пар взвивающийся над водой начал кристаллизоваться превращаясь в острый пики льда, которые закручивались вокруг мечника. Он взмахнул своим мечом, пытаясь разрушить наползающий на него лед. Но воздух сковывал его движение все быстрее. Ледяные вихри окружили его плотным коконом. Каждое движение было замедлено. Сначала застыли его ноги, затем руки, и, наконец, весь он стал частью огромной ледяной статуи. Во мне кипела ярость. На задворках сознания промелькнуло уведомление системы о том, что испытание пройдено, я могу покинуть арену испытания. Но мне хотелось изрубить этого говнюка в мелкое крошево и сложить в ведерко для льда. Все это, утрата руки, боль, осознание, все вылилось в один порыв. Потому я применил еще одну свою способность — перерождение, став аватаром стихии ветра и воды. Сечь статую я начал тут же. Волна энергии игнорировала любую броню, пробивала лед, и полоса здоровья Леона тоже начала падать. Не так быстро, как от его ударов по мне, но падала. Он больше не мог сдвинуться с места, заключенный в ледяную тюрьму а каждый удар приближал его к могиле. Но с каждым своим взмахом я видел, как его тело все быстрее освобождается из ледяного плена. Была бы у меня вторая рука, я бы довершил начатое. Но черт бы побрал твою душу, долбаный урод! Ты останешься жить. Пока что. «Ты сильный», — прохрипел он когда ледяная корка на его лице треснула и отвалилась. «Я провалил задание». Лед треснул еще раз. Теперь он смог повернуть голову, и его глаза встретились с моими. Возможно, он ждал, что мне хватит сил его добить, но мне не хватало. Таймер заморозки обнулится через несколько секунд, и тогда не сдобровать уже мне». Слишком много у него здоровья, слишком мало у меня времени. За миг до его освобождения я активировал выход из игры. Живи пока, Леон. Последнее, что я увидел перед уходом, это как лед разлетается в дребезге. А мечник с третью оставшихся жизней стиснул свой клинок в руках. Мир померк. Системное уведомление. Поздравляю, Майк. Что будешь делать дальше? Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.